Одиссей и Пенелопа. Когда Телемах ушёл спать, в першественную залу пришла со своими рабынями Пенелопа. Рабыни поставили для своей госпожи около очага стул из слоновой кости, отделанный серебром, а сами стали убирать стол, за которым пировали женихи. А рабыня Миланта опять стала поносить Одиссея, гнать его из дома и грозить ему, что бросит в него горячей головнёй, если он не уйдёт. Мрачно взглянул на неё Одиссей и сказал, «Что ты сердишься на меня? Правда, я нищий, уж такой выпал мне на долю жребий, а было время, когда и я был богат, но всего лишился я по воле Зевса. Может быть, и ты лишишься скоро красоты?» И возненавидит тебя твоя госпожа. Смотри, вернётся Одиссей и придётся тебе ответить за твою дерзость. Если же и не вернётся он, то дома телемах. Он знает, как ведут себя рабыни. Ничего не скроется от него. Ослушала слова Одиссея и Пенелопа и гневно сказала она Миланта: На всех злишься ты, словно цепная собака. Смотри, я знаю, как ты ведёшь себя. Придётся тебе заплатить головой за твоё поведение. Разве ты не знаешь, что я сама позвала сюда этого странника? Приказала поставить Пенелопа около очага стул для Одиссея, и когда он сел около неё, стала расспрашивать его об Одиссее. Рассказал ей странник, будто некогда принимал он сам как гость Одиссея на Крите когда тот, застигнутый бурей, пристал к берегам Крита по дороге в Трою. Заплакала Пенелопа, услыхав, что видел странник 20 лет тому назад Одиссея. Желая проверить, правду ли говорит он, спросила его Пенелопа, как был одет Одиссей. Ничего не было легче страннику, как описать свою же собственную одежду. С мельчайшими подробностями описал он ее, и поверила тогда ему Пенелопа. Странник же стал уверять ее, что жив Одиссей, что недавно был он в стране Фиспротов, а оттуда поехал в Додону, вопросить там Оракула Зевса. Примечание. Город в Ипире на западе Северной Греции, знаменитым в древности святилищем, и оракулом Зевса. Конец примечания. Скоро вернётся Одиссей, говорил странник, раньше, чем кончится год, раньше, чем наступит ещё новолуние, вернётся Одиссей. Рада была бы поверить ему Пенелопа, но не могла, ведь столько лет ждала она Одиссея, а он всё не возвращался. Велела Пенелопа рабыням Приготови для странника мягкое ложе. Поблагодарил её Одиссей и попросил, чтобы старая Евриклея прежде омыла ему ноги. Евриклея охотно согласилась, а мыть ноги страннику он и ростом, и всем видом, и даже голосом напоминал ей Одиссея, которого она когда-то сама вынчила. Принесла Евриклея воды в медном тазу, И наклонилась, чтобы омыть страннику ноги. Вдруг бросился ей в глаза рубец на его ноге. Хорошо знала она этот рубец. Некогда нанёс глубокую рану Одисею кабан, когда охотился он с иновьями автолика на склонах Парнаса. Потому-то рубцу Евриклея узнала Одисея, опрокинула она от изумления таз с водой. Слезы заволокли ей глаза, дрожащим от радости голосом сказала она. «Одиссей, ты ли это, мое дорогое дитя? Как не узнала я тебя раньше?» И Бриклея хотела сказать и Пенелопе, что наконец вернулся ее муж. Но Одиссей поспешно зажал ей рот рукой и тихо промолвил. Да, и Одиссей, которого ты выненчила. Но молчи, не выдавай моей тайны, иначе ты погубишь меня. Берегись сообщить кому-либо о моем возвращении. Сыровой каре подвергну я тебя и не пощажу, хотя ты и моя кормилица, когда я буду наказывать рабынь за их проступки, если узнают они от тебя, что я вернулся» поклялась и в Реклея хранить тайну. Радуясь возвращению Одиссея, принесла она еще воды и омыла ему ноги. Пенелопа не заметила, что произошло, и ее вниманием завладела богиня Афина. Когда Одиссей сел опять у огня, стала жаловаться на свою горькую судьбу Пенелопа и рассказала о сне, который видела недавно. Она видела, будто... Орёл растерзал всех её белоснежных домашних гусей, и все женщины и так и оплакивали их вместе с нею. Но вдруг орёл прилетел обратно, сел на крыше дворца и человеческим голосом сказал: "Пенелопа, это не сон, а знамение того, что свершится. Гуси это женихи. Я же Одиссей" который скоро вернется. Одиссей же сказал Пенелопе, что сон ее, как и сама она видит, так ясен, что его и не стоит толковать. Но не могла даже такому сну поверить Пенелопа. Она не верила, что вернется наконец Одиссей. Она сказала страннику, что решила на следующий день испытать женихов, вынести лук Одиссея и предложит им натянуть его и попасть в поставленную цель. Того из них, кто исполнит это, решил она выбрать себе в мужья. Посоветовал Пенелопе странник не откладывать этого испытания и прибавил: прежде чем кто-нибудь из женихов натянет лук и попадёт в цель, вернётся Одиссей. Так разговаривала со странником Пенелопа, не подозревая, что говорит с Одиссеем. Но было уже поздно. Хотя Пенелопа готова была всю ночь напролет говорить со странником, все же пора ей было идти на покой. Встала она и пошла в свой покой со всеми рабынями, и там погрузила ее в сладкий сон богиня Афина. Одиссей же, устроив себе ложе из кожи быка и овчин, лег на него и, Он не мог заснуть. Он всё думал о том, как отомстить женихам. Приблизилась к его ложу богиня Афина, она успокоила его, обещала свою помощь и сказала, что же скоро кончатся все его бедствия. Наконец уснул Одиссей от богини Афины, но недолго он спал. Разбудил его громкий плач Пенелопы, сетовавшей на то, что не дают богу вернуться Одисею. Встал Одисей, убрал своё ложе и выйдя во двор, стал молить Зевса послать ему доброе знамение в первых словах, которые он услышит в это утро. Внял Зевс Одисею, и раскатился громовой удар по небу. Первые же слова, услышанные Одисеем, были слова рабыни, моловшей на ручной мельнице муку. Она желала, чтобы это был последний день, который пируя проведут женихи в доме Одиссея. Обрадовался Одиссей, теперь он знал, что поможет ему Зевс-громовержец отомстить женихам.